Глава 14. Когда мы начали выходить из бункеров, вся линия фронта окрасилась заревом. Уже светало. Если учитывать, что мы начали наши боевые действия где-то в середине прошлого дня, то времени прошло порядочно. Меньше чем за сутки мы смогли сделать столько, что даже самим не верилось, но главное было впереди. Десятки ракет веером летели в сторону оборонительного рубежа, попадания вызывали объемные детонации, которые сносили иной раз здания целиком. Достаточно часто можно было заметить то тут, то там разлетающиеся в стороны боеприпасы, ракеты, вторичные взрывы. Противник концентрировал склады с боеприпасами не так далеко от тех мест, где хотел обороняться, видимо, для оперативности. Ко всему этому через какое-то время подключился фрегат, который начал стрелять не только из своей артиллерии, но и начал применять ракеты. Причем впервые. И последние, с учетом быстрой доставки подарков на поверхность, имели просто разрушительный эффект. Мы находились в паре километров от точек, где были прилеты. Но даже тут иной раз ощущали взрывные волны на себе. А что творилось там, даже страшно представить. Но наш отряд не стоял на месте. Мы медленно продвигались вперед, осторожно лавируя между минами противника по заблаговременно созданному коридору. Иван, как оказалось, несколько раз посылал своих тварей разрядить разбросанные повсюду мины, дать нам возможность пройти. И это еще один огромный плюс в его копилку. И еще один пункт его важности в нашей операции. Без него многое бы не получилось. Чем мы ближе к оборонительной линии противников, тем глубже были детонации от прилетов. «Сокол» и «Ангел» вместе с расчетами на корабле старались не допустить усиления переднего края обороны, чтобы у нас была возможность закрепиться на руинах. Но в один миг все стихло. Буквально звенящая тишина наполнила пространство. У меня от нее даже мурашки по коже побежали. Непривычно, неестественно... «Неправильно. Тут должны быть активные бои, перестрелки, крики, стоны, но никак не тишина. Такого просто не может быть, но было. Вот только впереди будет буря, и враг это должен понимать. Второй акт начинается», — приговорил Иван и залег, по всей видимости, начав более плотно контролировать своих тварей. С разных сторон начали доноситься урчания, стоны монстров, звук падающего камня, скрежет металла. Но главное — топота. Десятки, даже сотни пар ног несли своих хозяев вперед, к тем местам, где еще мог быть противник. Монстры чуяли живую плоть, они к ней стремились, а Иван только корректировал, кого именно нужно пожирать. И направлял твари туда, указывал им путь. Они бежали тоже по заранее созданным коридорам, их было множество. Поэтому противник не сможет ничего сейчас противопоставить, даже если сотни человек выберется из бункеров. До моих ушей донеслись первые звуки выстрелов, который сменил дикий, истошный и продолжительный крик. Первая жертва волны тварей была найдена и убита, потом раздался взрыв. Где-то Иван загнал свою тварь под землю, подорвал вход в бункер, завалив защитников. Нечего было прятаться, нужно было принять смерть, как подобает воинам, но теперь их ждет гибель от голода, тьмы и страха. После уже было сложно что-то различить. Какофония всех звуков стала разноситься отовсюду. Враг точно не ожидал, что буквально через минуту на них накинутся твари после того, как передний край был жестко обработан. Но и это была только первая фаза обработки. Ангелы Сокол ушли на перезарядку, а фрегат на всякий случай на эти мгновения по меркам продолжительности битвы отступил из зоны действия остатков ПКО. Дальше будет интереснее. И мы все это время подбирались ближе. Как только Иван снова поднялся на ноги, доложив, что приоритеты тварям расставил, мы начали продвигаться дальше. Сюрпризы для противника не закончились. Эта планета наша. Не этого цирка уродов, возомнивших себя королями и богами. Наша. Обычных людей, и мы ее заберем. И никакой клан не посмеет сунуться сюда, ибо сама тьма будет защищать нас от любого вторжения. Постепенно звуки боев начали стихать. Было вполне понятно, что тварей надолго не хватит. Враг был готов к возможному их появлению. Да, это отвлекло внимание, но в любом случае тоже дало весьма ощутимый результат. Примерно треть всех рубежей была почти полностью уничтожена, и к одному из них... Мы медленно продвигались, чтобы закрепиться там и дождаться штурмовой группы. Я шел самым первым. Шел на полусогнутых ногах, скрючившись в три погибели, прячась за каждым обломком, чтобы меня невозможно было заметить глазами. Сейчас еще не было светило. Оно только-только начало освещать линию горизонта. Только-только небо начало окрашиваться в голубые оттенки. Это было просто идеальное время для нападения. Для той резни, которую мы планируем для нашего противника. Но самое главное, мы сейчас достаточно близко к центру города, чтобы устроить почти молниеносный прорыв. Потребуется всего два или три рывка, и мы будем у цели. Ничто нас не остановит. И никто. Последние 50 метров были разделены чистым полем. На поверхности снова появились силуэты бойцов врага. Визор шлема подмечал пулеметные и гранатометные расчеты. Враг достаточно быстро оклемался после произошедшего, но его численность поредела в разы. Я только улыбнулся перед тем, как встать в полный рост и рвануть в сторону врага. Я тут же начал стрелять. Пулеметчики позади меня начали поливать огнем тех, кого помечали я или сам, отправляя данные о целях в общую систему, которую мы создали для нашего отряда. Вся техника была проста. Мы помечаем, они уничтожают. Но Элиса тоже не стояла на месте. Она использовала свои силы на полную катушку, метала огромные камни и обломки зданий в сторону противника, накрывая десятки людей. Первых оборонительных рубежей я достиг моментально. Запрыгнул в наспех сделанную траншею. Отпустил свой автомат, который тут же принял изначальный облик и повис на моей шее. И начал рубить бойцов на лоскуты. Остроты моих когтей и силы рук хватало, чтобы пробить броню даже элитных бойцов. Они не были даже в средней броне, что меня удивляло. В легкой, видимо, планировали маневрировать, устроить мобильную оборону, и об этом, даже разрубая врага, я отправил сведения в нашу маленькую локальную тактическую сеть, чтобы моя штурмовая группа была готова к моментальному появлению противника. Когда первая траншея была зачищена, я быстро сообщил об этом остальным, а сам рванул дальше. Мельком лишь глянул себе за спину, чтобы убедиться, что десятка бойцов на всех парах несется в то место, где я был мгновением раньше. Нужно было занимать оборону, и они делали это. По ним тут же начали стрелять. Десять человек накрыть проще, чем одного бойца, который при этом быстрее обычного. Но их сопровождала Лиса, защищая своим куполом, а оставшихся бойцов прикрывал переносной генератор щита. Мы все продумали, мы знали, как действовать, как обеспечивать свой маленький прорыв. Стоило первой десятке оказаться внутри траншеи, как один из бойцов скинул с плеч свой генератор, активировал его, а остальные рассредоточились и начали поливать огнем всех, кто был в округе. Лиса же рванула назад, судя по тому, что я видел на тактической карте. Ей нужно было доставить вторую половину бойцов вместе с Иваном. Во время переноски щит не обеспечивал такой защиты, как в стационарном положении. Я же снова начал раскидывать врага во все стороны. Кому-то везло, и я просто отрывал или отрубал конечности. У них был шанс выжить и потом жить среди нас, если поймут, что они люди, а не марионетки». Хоть и так похожие на меня Но в любом случае я пощады никому не давал Вообще Каждый, кто пытался дать мне сдачи, гарантированно умирал Каждый, кто стрелял, умирал в особых муках Монстр внутри меня наслаждался страданиями И сейчас я дал ему волю Я словно был сторонним наблюдателем А моими руками будто управлял кто-то другой Но это все был на самом деле я Это был осознанный выбор В какой-то миг меня отбросила цепочка взрывов. Я не отследил, как уже покинутую, брошенную с трупами союзников траншею, закидали гранатами. Меня могло убить, но спас тот факт, что часть гранат упала рядом с мертвецами, которых разбросала в стороны. Взрывы были сильными, но меня спасло тело одного из павших товарищей. Гудела в голове недолго. Сломанные кости срослись почти мгновенно. Автомат в моих руках уже через несколько секунд преобразился в свою более страшную версию. И через десяток секунд я стоял на ногах и поливал огнем тех, кто посмел сделать такую глупость и попытался убить меня с расстояния. Лучше бы зашли в окопы и умерли от моих когтей, чем от разрывов боеприпасов. Ибо в каждый из них я вложил чуточку подконтрольного вещества. И каждый из них мог в будущем стать тварью Ивана, который об этом знал и готовился к этому. Вторая группа стала приближаться. По ней активно стреляли из всего, даже ракеты не жалели. Но леса мастерски отражала каждый крупный снаряд останавливая каждую пулю, которая летела в прикрываемых ею бойцов. Я не представлял, насколько ей тяжело было сейчас. В голове сама по себе вырисовывалась картина того, как она остановила снаряды возле вулкана. Она изменилась, стала сильнее, смелее, мрачнее и страшнее. Но все равно она снова стала немножечко той Алисией, которую я знал, в которую, похоже, влюбился. В моей мрачной душе вновь загорелось пламя. Тьма не могла поглотить меня целиком. Будущее будет жить вместе со мной, ибо надежда умирает всегда самой последней. С последним человеком на планете. «Второй пока не чистый», — тут же сообщил я по каналам, рванул туда, где успели запрыгнуть внутрь моей траншеи противники. «Ждите, дам сигнал». «Приняла». Тут же ответила лиса, и во все стороны вновь полетели десятки камней и не разорвавшихся боеприпасов. Что происходило с штурмовиками дальше, я не видел. Спустился в блиндаж, который вклинивался в один из бункеров, ворвался туда и устроил кровавую резню. Первому же встречному я отрубил часть головы, обнажив окружающему его миру мозги. Дальше я не особо следил, что происходило. Просто рубил и кромсал. Враг в меня стрелял, но пули либо не достигали моей плоти, отражаясь крепкой измененной броней, либо мгновенно раны зарастали ввиду моей чудовищной регенерации. Правительство посеяло ветер, когда создало меня. А теперь эти твари будут пожинать бурю. Пускай ждут. Костлявая придет ко всем, кто это устроил. Я сам приведу ее к ним. За руку». И они будут умолять меня не убивать их, ибо такие твари будут переобуваться на ходу, лишь бы остаться у руля, лишь бы остаться у власти, лишь бы сохранить свои никчемные жизни. Но они умрут. Все.